Глава восьмая. Три месяца спустя, расставшись в слезах и древних причитаниях с больной матерью, стареющим отцом и братьями, Анна навеки покинула русскую землю. Все плакали, как будто бы провожали путешественницу на кладбище, даже легкомысленный Святослав. Вытер пальцами крупную слезу, упавшую на светлый ус. Филипп по-прежнему был в отсутствии, гонялся где-то под родней за призрачными печенегами. Сами не зная, почему рыдали рабыни, даже остававшиеся в Киеве, хотя отъезд Ярославны ничего не менял в их судьбе. Некоторые уезжали в чужие края вместе с Анной». Отечески благословлял свою ученицу пресвитер Иларион, увещевая ее не забывать русскую веру на чужбине. Дальний путь Анны во Францию лежал через Польшу. Ярославу хотелось, чтобы она навестила по дороге тетку Доброгневу, муж которой польский король Казимир хорошо знал семью Генриха. Казимир некогда жил в Париже и Бургундии, Числился некоторое время монахом знаменитого аббатства в Клюни и говорил по-французски. Он мог дать Анне много полезных советов. В Эстергоме королевой была сестра Анастасия, светлоглазая, простодушная толстушка, тем не менее пленившая сердце Андрея когда он еще молодым принцем приезжал в Киев в поисках убежища во время угорских неурядиц и запомнился киевлянам своими многочисленными пуговицами. Ее тоже хотелось навестить на чужбине, поэтому путь для Анны избрали следующий — Гнезно, Краков, Прага, и от этого города поворот в сторону на Эстергом. Отсюда до самого Регенсбурга следовало плыть по Дунаю, в а затем через Вормс и Майнц уже лежала прямая сухопутная дорога во Францию. Придерживаться такого направления посоветовал Ярославу многоопытный Людовикус, уверявший, что для принцессы Анны всего удобнее и приятнее совершить путешествие в Париж, направляясь через Регенсбург. Ехать в Угры южной дорогой представлялось ему опасным, так как в степях снова появились кочевники. Можно было, конечно, ехать во Францию северным путем через Новгород, а далее по Варяжскому морю. Но там не исключалась опасность встречи с морскими разбойниками, не щадившими ни пола, ни возраста. Путь же на Регенсбург, каким пользовались купцы, охранялся от разбоя, потому что пошлины приносили большой доход местным владельцам, и это обстоятельство устраивало и их, и торговцев. Первые впечатления у Анны от путешествия были довольно смутными. Иногда зрение ей застилали слезы, и она не могла во всей отчетливости рассмотреть рощи и поля, мимо которых проезжала. Но первоначально местность мало отличалась от Руси, если не считать, что вокруг стало больше болот и топий. По обеим сторонам малоезженной дороги лежала покрытая лесами польская страна, много потерпевшая во время недавнего восстания поселян. Видимо, земля здесь не отличалась особым плодородием, но земледелец трудолюбиво пахал ее деревянным оралом, запряженным парой широкорогих валов особенно больших городов в пути не попадалось, чаще встречались мирные деревни, около которых широко раскидывались сельские кладбища, и неизбежно стояли каплица и шинок. А в базарные дни происходили торжища, чтобы крестьяне могли купить необходимые товары. Но, видимо, не всегда простой народ имел довольно денег, чтобы приобрести горсть соли, железный топор или что-нибудь подобное. Сеяли здесь главным образом рожь и проса, разводили лен и коноплю, выращивали на огородах репу. Анне говорили, что вместе с христианством в Польшу пришла виноградная лоза, так как для таинства причастия требуется вино. Однако она нигде не видела виноградников, зато всюду, в селениях и на дорогах, встречались упитанные монахи, и у них был довольный вид. Анна смотрела с высоты коня или с повозки на все, что попадалось на пути, и думала, что жизнь везде одинакова. Люди трудятся, добывают хлеб, родят детей, умирают. Местные жители смотрели на проезжающих из-под лобья и были неразговорчивы. Анна еще в Киеве слышала, как один польский купец с содроганием рассказывал о недавнем восстании рабов и кметов. Мятеж произошел при короле Болеславе, которого прозвали «забытым». Сначала поднялись на поморье против короля необузданная знать, прикрывая свою жадность восстановлением попранного язычества, а в действительности защищая свои привилегии. Но их мятежом воспользовались крестьяне и стали избивать господ и духовенство. Купец сокрушался. Об этом не можно говорить без стона и плача. Язычники подняли руку на епископов и монахов. Некоторых они убили мечом, а других, якобы заслуживших более позорную казнь, умертвили камнями. Злодеи разоряли и сжигали церкви и дома богатых. К счастью, вернулся в Польшу добродетельный король Казимир и усмирил язычников. При воспоминании об этом рассказе Анне становилась не по себе на польских дорогах, если ночь застегала в пути, когда вокруг была кромешная тьма, не блестела ни одного огонька в затихшем придорожном селении, но наутро она убеждалась, что у здешних смердов покорный вид, и ее страхи рассеивались вместе с болотными туманами. Снова мимо тянулись поля, рощи, селения. Люди здесь причащались обладками, и это казалось странным. Анна смотрела на встречных с сожалением, как на заблудших овец. В тот час, когда путешественники прибыли, наконец, в Гнезно, на землю уже опускалась ночь. К счастью, городские ворота оказались незапертыми, в те годы царило большое согласие между Польшей и Русью, и никто не опасался нападения. А кроме того, по поводу очередного праздника в честь святого Адальберта, стражи выпили большие меры и мирно храпели у ворот, завернувшись в овчины, сжимая в руках длинные копья. Но в темноте было видно, что город окружен высоким валом, на котором грозно возвышались бревенчатые башни с островерхими крышами. — Видно, добрый князь правит здесь, — сказал боярин Борислав, сопровождавший Анну в далеком путешествии, рассматривая спящих воинов. Чтобы служить Анне и помогать ей советами, в дорогу пустились румяная жена боярина, две подруги Ярославны — Елена, дочь Чудина и Добросвета, и молодая, но добродетельная вдова Милонега. Сопровождали Анну в числе отроков Янка и Волец. Ехал молчаливый монах Василий. Ведь Анна хотела и на чужбине слушать утренние и обедние на славянском языке. Отправлялись в далекое королевство многочисленные слуги и служанки. Некоторые из них убежали по пути, но конюх Ян с таким же усердием заботился о конях княжны, как и на Выжгородской конюшне. В Гнездно в этот час на улицах было пустынно и темно, жители спали, запершись в молчаливых домах от разбойников и ночных татей, тревожно перекликались городские псы. Никто не знал, как проехать к королевскому дворцу. Уже хотели будить стражей, как вдруг из мрака вынурнули двое прохожих. Судя по гуменцам, это были монахи. Святые отцы возвращались, очевидно, с какой-то пирушки, потому что во всю глотку горланили латинские вирши. Рассмотрев в темноте епископов, они умолкли и охотно согласились проводить приезжих к королевскому жилищу. Всадники, а за ними и скрипучие повозки, на которых Анна везла подарки своему будущему супругу, двинулись за монахами, бодро шествовавшими впереди. Колеса поскрипывали, точно жаловались на долгое странствие анна дремала но сквозь полусон слышала как здоровенные монашеские кулаки стали колотить в дворцовые ворота в пути отцы уже успели расспросить с кем имеют дело и проявляли рвение После переговоров со стражей воротные створки отворились, и повозки въехали одна за другой на широкий двор, в глубине которого темнело дворцовое здание. Монахи исчезли, вскоре в одном из окон зажегся свет, потом мелькнул в другом, третьем, дворец стал как бы открывать сонные глаза. Анна постепенно привыкла к темноте, и теперь она рассматривала длинную палату, построенную наполовину из кирпича, наполовину из дерева. Окна внизу были большие, на верхнем жилье — поменьше. На каменное крыльцо с пузатыми столбами вышел седобородый монах со слюдяным фонарем в руках и высоко поднял его над головой, стараясь осветить хотя бы часть двора. Потом спросил громким голосом, что это есть за люди. Также громко боярин Борислав ответил ему, от князя Ярослава. «Имеем догадку, епископы едут, послы франкского короля». Монах поспешил обратно во дворец. Боярин Борислав бывал в здешних местах, когда привозил в Гнезно Марию Доброгневу, сестру Ярослава, королю Казимиру и когда принимал участие в войне против Ятвягов. Анна со скукой сидела на повозке, укутанная из-за ночной сырости в меховые покрывала. Возы и всадники заполнили двор, по которому сновали слуги и монахи, на черных деревьях хлопало крыльями и шумело воронье, разбуженное огнем факелов. При их свете, когда ветер раздувал пламя, дворец как бы возникал из темноты и вновь пропадал в ночи. В ожидании, когда можно будет за путевые лишения вознаградить себя пищей и сном на соломе, Янко и Волец завели знакомство с каким-то польским воином. Это был высокий, белоусый человек, картинно опиравшийся на копье. Он отвечал на расспросы. «Наш король, человека любив, и усердно молится Богу». «Значит, и вы христиане?» — спросил Янко. «Христиане». Без большого воодушевления ответил воин, платим десятину. Если курка снесла десять яиц, одно отдай в церковь, и многие другие пошлины платим. Куда же идут деньги, то нам неведомо. Может, накормление монахов? Их у нас в Польше как ворон развелось. Белозубые отроки рассмеялись. И у нас в Киеве попов немало. — сказал волец. Каждый из троих имел свою собственную судьбу. Двое говорили на своем языке, третий — на своем, но они поняли друг друга, ибо беседовали без лукавства. Когда боярин позвал русских отроков, и те скрылись во мраке, воин посмотрел им вслед и промолвил, — то разумная была речь. Утомленная дорогой, как в полусне, Анна наблюдала суету, царившую на дворе, и служившую доказательством, что люди здесь обрадовались приезду гостей. Во дворце, судя по мельканию огней в окошках, просыпалась жизнь. Наконец опять появился седобородый монах, и под его отеческим присмотром полусонную Анну, высвободив из мехов, вели по лестнице, рядом шествовали епископы Роже и Готье, выражавшие свое удовлетворение, что попали в город святого Адальберта. За ними поднимались боярин Борислав, рыцарь Шони, приближенные женщины. На дворе остались только оруженосцы и конюхи в ожидании приказа, куда поставить повозки с ценным грузом и где поить коней и епископских мулов те же самые любезные монахи и расторопные слуги увели животных и вскоре ячмень весело захрустел на лошадиных зубах а конюшни наполнились фырканьем и теплыми конскими вздохами ощутившись в горнице с черными дубовыми перекладинами на потолке анна огляделась по сторонам На побеленной стене виднелось огромное распятие, вырезанное из дерева. Изможденный Христос в терновом венце повис на кресте. Ребра, казалось, готовы были разорвать кожу. Художник сделал эту вещь с простодушной наблюдательностью и желая передать в скульптуре человеческое страдание, которое он не раз наблюдал вокруг себя в обыденной жизни. В дальнем углу стояла статуя Девы Марии. В тусклой позолоте, но тоже сделанная из дерева. Ее вырезал из мягкой липы, видимо, другой резец. Она выражала спокойствие, и смутная улыбка играла у нее на устах. Епископы молились, потом все ждали некоторое время прихода короля. Вскоре бесшумно отворилась низенькая дверь в железных украшениях в виде копий и разводов, шурша шелком в горницу стремительно вошла полная женщина. Это была королева. Она раскрыла объятия племянницы, и обе заплакали. Мария помнила Анну девочкой и изумилась, увидев перед собой рыжеволосую красавицу в парчевой шапочке, опушенной мехом, какие носят русские князья и княгини. Мария же надела наспех белое шелковое платье немецкого покроя, а темные волосы повязала желтым платком. Она была высокогруда, и щеки ее еще пылали от жаркой подушки. Но в дверях уже стоял король Казимир, в черном, напоминавшем монашескую сутану одеянии, высокий и худощавый, с такой короткой бородой, что лицо его казалось давно небритым. Он тоже поднял радостно руки и воскликнул «Дочь моя!». Несколько минут ушло на знакомство с епископами, с которыми Казимир был рад говорить по-французски. Впрочем, разговоры ограничились расспросами о дороге и здоровье. Король вспоминал Париж, Шалон, Мо, милые и некогда посещенные города. В это время Мария расспрашивала Анну о Киеве. Видя, что Ярославна расплакалась, король оставил франков и, подойдя к девушке, погладил ее по голове. Шапочка с бобровой опушкой лежала на столе. Не плачь, ты увидишь благословенную французскую землю. Потребовалось некоторое время, прежде чем удалось растолкать храпевших в поварне кухарей и их помощников, чтобы приготовить для Анны и епископов поздний ужин, как того требовали законы гостеприимства. После дня пути верхом на коне или тряски по ухабистым дорогам на неуклюжих повозках путешественники проголодались и с большим аппетитом поглощали холодное мясо, пироги с потрохами, белые сыры с тмином, колбасы, вареные яйца, маковое печенье, запивая все это медом из глиняных кубков, так как серебряные чаши хранились у виночерпия под замком, а он отлучился в предместе по своим делам, чтобы наведать какую-то вдовицу. Анна не отставала в еде от других, и королева подкладывала племяннице лучшие куски, да заодно и сама поужинала вторично. Как и следовало ожидать, с особым старанием налег на ужин епископ Готье при деятельной поддержке рыцаря Гослена де Шуни. Говядины и куски жирного пирога исчезали у них в глотках, как в бездонной пропасти, а слуги, едва успевая лить мед в чаши, уже протягивали им с деревянной улыбкой другие яства и новые куски мяса, положив их на лампти пахучего пшеничного хлеба. И епископ порой даже стонал слегка в припадке чревоугодия, настолько все казалось вкусным после дороги. Казимир до яств не дотронулся, некогда он жил в том самом бургундском монастыре, где поддерживал строгий устав прославленный аббат Аделон, и король с тех пор сохранил привычку быть умеренным в еде. Но, ну, должно быть, глядя на анн отправляющуюся в Париж, он вспомнил свою молодость, а так как все пережитое в юные годы человеку кажется прекрасным, то ему взгрустнулось. Но, подпирая рукою голову, Казимир утешал Анну. Не плачь, ты увидишь страну, защищенную со всех сторон от сильных ветров, плодородную и обильно орошаемую реками. Там никогда не бывает зимних бурь, и всюду на холмах виноградники. Неплохое винцо пьют монахи в Бургундии. Казимир скучал в своем королевстве, стоило отъехать пятьдесят миль от Гнезна, как уже начинались непроходимые топи и дебри, в которых хранились языческие селения. На поморье жили дикие прусы. они самоотверженно спасали потерпевших кораблекрушения, но убивали христианских проповедников. Здесь то бури, то снег, то забывание ветра в трубе. В плохую погоду королю вспоминались те дни, когда он был молодым монахом в Клюни, переписывал латинские книги в тихой скриптории, беседовал с суровым аббатом Аделоном, знавшим толк в строительных вещах о категориях Аристотеля. Примечание. В тихой скриптории помещение для переписки книг. Прошлое Казимир указалось заманчивым, ведь хорошо там, где нас нет. Он забывал, что во Франции такие же леса и болота покрывали половину страны, также непролазные дороги в осеннюю пору и живут такие же невежественные крестьяне в деревушках недалеко от городов, славящихся своими епископскими библиотеками. Но ведь до того, как стать монахом, Казимир был некоторое время рыцарем. Может быть, он вспоминал и какие-нибудь приятные встречи с красотками, королевские пиры в Парижском дворце, странствия и придорожные харчевни, где хозяин подает на стол форели, пойманные в соседней речке, или гусиную печенку и легкое вино, развязывающие языки в дружеской беседе. Когда король перебирал в памяти подобные картины, ему казалось, что он живет на краю света, куда редко заходили даже паломники. Приезд гостей доставил ему большое удовольствие. Анна сидела с королем и королевой за отдельным столом, и они могли без помехи говорить обо всем, что их касалось. Мария засыпала племянницу вопросами о Киеве, о брате, о гробнице своей матери, царице Анны, покоящейся под сводами Десятинной церкви, ее именем Ярослав и назвал вторую дочь, ныне ехавшую в чужую страну. Когда Анна утолила голод и даже епископ Руже отдал дань пирогам с потрохами, королева предложила путешественникам отправиться на покой. Для них приготовили мягкие перины и соломенные постели, княжеские отроки и оруженосцы весело устраивались на сеновале, и Янка уже завел знакомство со смешливой служанкой глаза анны смыкались от усталости ночь далеко ушла в царство созвездий и в городе давно пропели петухи вскоре дворец наполнился храпом